Глава 50 О том, что лето подошло к концу, догадалась, лишь увидев пожелтевшие листья за окном. Множество дел настолько закрутили меня, что иногда поесть забывала, а бывало, что и поспать. Все время мое присутствие требовалось в нескольких местах одновременно. Я буквально разрывалась, когда мое сознание вновь раздваивалось, напоминая об еще одной стороне моего дара, самой неизученной. Иногда я пользовалась этой своей особенностью. Одна я изучала документы в тишине спальни или библиотеки, другая проводила совет. Все бы хорошо, если бы не упадок сил. При таком ритме я скоро загоню себя. И еще, об этой моей особенности неизвестно никому, предпочла бы, чтобы так и оставалось. Возможно, я перестраховываюсь, но козырь в рукаве никому еще не помешал». Уже пару раз возникали ситуации, при которых я могла попасться, поэтому старалась не злоупотреблять. Меняющаяся природа напомнила об одном важном обещании – Рахшара. Я все же должна отправиться в Лайхашир. Меня, кстати, можно поздравить. Некоторое время назад мне исполнилось 13. Устраивать праздненство по этому поводу запретила. Не до этого сейчас. С Брюсером тоже так и не вышло поговорить. Оттягивала, намеренно оттягивала этот разговор. Усиленная программа обучения, спешное разгребание навалившихся дел, усмирение последних недовольных и приспешников Амадея, а еще куча всяких мелочей занимали все мое время. Я подумывала отправить Брюсера послом в ангелерию, но сама же отринула эту идею. Пусть и эгоистично, но он нужен мне рядом. Нужны его советы, его проницательный взгляд на многие вещи, да просто его присутствие». Брюсеру тоже доставалось. Назначение первым советником — это не просто красивая должность, но и огромное количество обязанностей, которыми он по складу характера не пренебрегал. Нам нечасто удавалось поговорить с глазу на глаз, но каждый раз во время таких бесед я чувствовала, что он меня оценивает. Не как женщину, до женщины я еще не доросла. И не как правительницу, как человека. И этот его взгляд, его восприятие, они заставляли меня стараться быть лучше. Держать голову выше, спину прямее, решение принимать осознаннее, обдуманнее. Несмотря на занятость, к Рахшаре я все же должна попасть, и как можно скорее. Последние ночи я видела яркие сны. Старуха в них звала меня, напоминая о данном слове. Оттягивать больше просто нельзя. «Васил, пригласите ко мне Эйра Ларак, пожалуйста». Устало массируя центр лба, попросила я верного стража. «Васил!» В последний момент остановила почти ушедшего мужчину, чтобы задать давно беспокоящий вопрос. «У вас есть семья? Почему вы все время на службе и так редко сменяетесь?» «Моя жизнь принадлежит вам, Эйра Айронир», — склонился страж. «Я поклялся отдать вам долг жизни и отдам его». «О чем вы говорите?» — нахмурилась, напрягая память. «Вы, видимо, не помните тех событий, Эйра Айронир, а ведь вы спасли в тот день две жизни». «Васил, я и правда не помню того, о чем вы говорите. Поясните, пожалуйста». «Две зимы прошло, Эйра Айронир. Еще был жив ваш отец. Вы ездили в главный храм Дархайма. Пустился в воспоминания мужчина. Никого не пропускали внутрь. В тот день Софиора, моя жена, принесла к дому богов нашего сына. Она пришла молить Ахара о втором шансе для нашего мальчика. Мы знали, что он вот-вот уйдет тропой великого Ахара, покинет нас навсегда». Но всем известно, что самые достойные получают второй шанс. Наш сын тогда не успел еще совершить великих поступков. Он еще и не жил к тому моменту толком, но Софиора все равно пошла молить Ахара. Так ей было проще верить, что Жак родится снова, что проживет другую жизнь. Пусть не с нами, но проживет. Малышу храма, прошептала я, вспоминая. «Да, Эйра, Айронир, вы совершили чудо в тот день. Мой сын не просто жив, он здоров, Эйра. А еще в нем проснулась сила. Ни у кого ни в моем роду, ни в роду Софиоры нет и никогда не было Айшалис. А наш сын одарен. Одарен богами, но через вас. В тот день я собирался завершить свой путь вместе с сыном. Вы спасли не только маленького мальчика, но и меня, и всю нашу семью, Эйра, Айронир». Васил. Горло перехватило спазмом. «Васил, на тебе нет никакого долга. Ты ничего... Ничего мне не должен. Пусть твой сын растет достойным оригорцем. Вот и все, чего я бы хотела. Не теряй связи со своей семьей. Уделяй ей больше времени. Ступай к жене, к сыну. А еще приведи их ко мне как-нибудь. Я бы хотела с ними познакомиться». «Это честь для нас, Эйра Айронир. Уверен, Софиора с радостью поблагодарит вас сама за спасение сына». Приводи свою семью, Васил, еще раз повторила я, думая, что не нужно мне никакой благодарности. Просто хотела снова посмотреть на того мальчика, увидеть изменения, что с ним произошли, убедиться, что он в порядке. А еще эта история заставила задуматься о проблеме лечения во всем Оригоре. Я помню, когда утр нашел меня в лесу, лекаря, они с Дарохой, не могли себе позволить. Это было слишком дорого. Повезло, что в Лайхашире живет Рахшара, но даже травниц в Орегоре не так много. На следующем совете нужно непременно обсудить этот вопрос. Лечение должно быть доступно всем, независимо от сословия и дохода. Это слишком важный вопрос, его нельзя откладывать. На краю стола засветилась крохотная коробочка, оставленная салаваном. Я держала ее на виду, но она давно уже стала просто деталью интерьера, подав признаки жизни впервые. Осторожно откинула крышку, рассматривая небольшой свиток, перевязанный алой ленточкой. «Милая Амаргария, как прошел ваш ритуал принятия власти? До меня дошли слухи, что Аригорцы довольно новой правительницей. Могу ли я надеяться на приглашение в Аригор, чтобы лично убедиться, что у вас все в порядке? Также напоминаю о вашем обещании посетить Ингелерию. С нетерпением жду ответа. Салаван Айронир». Усмехнулась. Четко и по делу. «Уважаемый Салаван, к сожалению, сейчас дела не позволяют мне покидать Оригор. Слишком многое требует моего личного участия. Вам я всегда рада. Помнится, вы обещали преподать мне несколько уроков из-за разряда тех, чему не успел научить отец. Буду рада видеть вас снова. А Маргария Айронир». Опустила записку в коробочку, захлопнула крышку. Артефакт тут же засветился, мигнул. Открыв крышку, внутри не обнаружила ничего, записка отправилась адресату. Штор, живой дух, подаренный Салаваном, активно обживался во дворце. Не знаю, как Салаван смог его приручить и привести, но подарку искренне радовалась. Подкармливала духа своей силой, разговаривала с ним, а вспоминала Чичи, отдавшего жизнь за меня. О том, что существуют живые дома, известно многим. Это не тайна. Но приручить духа, найти с ним контакт, взаимодействовать могут очень и очень немногие. И лишь аэрониры видят эти удивительные создания, могут с ними общаться, управлять. Отец Оутера интуитивно построил свою таверну на месте силы, там, где спал такой дух. Проснувшись, он служил доброму человеку верой и правдой. А после его смерти предпочел вечный сон служению той, кто каким-то образом виновен в смерти хозяина. Айрониром же служат все духи, все без исключения. Это особенность нашего дара, одна из многих. Поэтому и тот дух, и дух дома Рахшары охотно откликались на мою силу. От размышления отвлекло появление начальника стражи. Эйр Ларак кашлянул, привлекая мое внимание. «Проходите, Эйр ларак пригласила мужчину войти. «Если мне будет позволено сказать, вам стоит больше отдыхать, Эйра Айронир». Мягко заметил он, и не он первый мне это говорил, если уж на то пошло. «Так плохо выгляжу», — отложила записку Салавана, полностью сосредотачиваясь на собеседнике. «Вы великолепны, Эйра Айронир», — галантно заверил Эйр. «Но вашим подданным иногда кажется, что вы решили переделать все дела на сто зим вперед». «Мне и самой так иногда кажется, что уж скрывать». «Эйр Ларак, подготовьте все для перехода в Лайхашир». Завершая обмен любезностями, распорядилась я. Небольшой отряд сопровождения, я постараюсь открыть портальную арку. Если не выйдет, тогда спланируем иначе. Но я попробую. «Когда бы вы хотели отправиться?» — Посерьезнел Эйр. «Сегодня вечером. Медлить нельзя». «Позвольте посоветовать обратиться за советом к Эйру Дарашер, Эйра Айронир». Дарашер очень стар, если не сказать дряхал, но он преподавал теорию пространственных перемещений в Академии Дархайма. Последний, кто вообще хоть что-то об этом знает. Отличный совет, благодарю вас. И где я могу найти Эйра Дарашера? Если распорядитесь, я привезу его во дворец. Дарашер живет в столице. Сделайте это, кивнула одобрительно. Эйр Ларак, есть еще кое-что. Наши добрые соседи довольно скоро узнают новости о том, что происходит в Аригоре. Они узнают их от кого-то, кто не уполномочен эту информацию передавать. Это не Эйр, не одаренный, ведь все, кто меня окружает, принесли клятву вечного служения. Значит, речь идет о неодаренных. Возможно, кто-то из слуг. Эйр Ларак. Я не против, чтобы этот человек продолжал передавать информацию в ангелерию, но... Но Я бы хотела точно знать, что именно он передает, и влиять на содержание этих сообщений. «Я вас услышал, Эйра Айронир. Есть у меня некоторые мысли, как выявить шпиона». «Ну-ну, Эйр Ларак, не шпиона. Ведь мы с Ангелерией в добрых отношениях. Просто слишком слова охотливого человека. С ним следует побеседовать и объяснить, какую информацию передавать можно, а какую не стоит». Например, мое увлечение перемещениями без использования артефактов афишировать точно не стоит.